Глава девятая. Правило трех П. В моём воображении образ ведьмы упрочился уже давно. В детстве я очень любила читать сказки. Главной ведьмой в них всегда выступала Баба Яга. Обаятельная, седовласая старушка с отсутствием зубов и огромной бородавкой на носу. Но женщина, явившаяся к нам, была далека от моих идеалов. Молодая, высокая, с округлыми формами. Ее длинное черное платье запросто можно было назвать вечерним. Кажется, она еще и на каблуках пришла, хотя в ее случае слово "пришла" не подходило. Она появилась просто из воздуха, слегка всколыхнув магический фон. Аккуратная прическа, локон к локону, черные тени на веках под цвет волос, алые губы. «Если бы мы сейчас были в моем мире, я бы подумала, что она собралась на свидание в какой-нибудь дорогой ресторан. Но ну, и чешеньки, Долго молчать-то будем?» — уперев руки в бока, спросила ведьма. Так как я все еще пребывала в тихом шоке, накрепко сжимая черенок метлы, слово взял ритар. «Доброго дня, госпожа ведьма!» — кивнул он в знак приветствия, явно не собираясь кланяться. Нам необходимо противоядие от драконьего камня. Я и не думала, что все будет просто. Наколдовав, четыре чашки чая, тарелку сметаны и стопку блинов, ведьма пригласила нас за стол, что стоял у малюсенького окошка. Кирюшке блины настолько понравились, что он начинал нетерпеливо ерзать у меня на коленях, если ему вовремя не подавалась новая порция. Морду ему я вытирать даже не пыталась. Все равно через минуту весь был измазан в сметане. Выслушав нашу историю, ведьма задумчиво протянула. «Дам я вам противояди. Сколько просите? Даже с лихвой дам». «Но мне в ответ кое-что потребуется». «Что?» — спросила я нетерпеливо, наблюдая за тем, как чай в чашке сам появляется. «Драконья чешуя». Чаем я все таки подавилась. И пока откашливалась, пуча глаза чужой наглости, дракон оставался просто бессовестно невозмутимым. Нам негде ее взять. У меня нет зверя. Я знаю. Хитро улыбнулась ведьма и взглянула на Кирюшу. Но дракон у вас все же есть? Я как раз только пришла в себя, выхлебав сразу две чашки чая, как очередь давиться перешла от меня к чешуйчатому. С трудом проглотив блин, он круглыми глазами сначала посмотрел на ведьму, а потом на рейтара. Возможно, очередь дошла бы и до меня, но от чужого жадного взгляда я дракошку прикрыл руками. «А давайте вы что-нибудь другое попросите», — предложила я, прищурившись. «Крови девственницы у меня в достатке». Продолжала веселиться за наш счет ведьма, а я? А я вот взяла и покраснела. Да, потому что действительно девственница. Но ну, мне обязательно же об этом вслух говорить. Но мои возмущения остались незамеченными. Подумайте, что вам нужно другое, проговорила я сдержанно. Кирюшу обижать не дам. Да, о том, чтобы причинить вред Арскилю, не может быть речи, подтвердил Рейтар. и подвинул к дракошке всю тарелку с блинами. А ведьма улыбнулась уж как-то слишком довольна. Словно заранее знала, что так все и будет. Еще до того, как она открыла рот, я уже поняла, что попросит она сейчас что-то равнозначное. То есть то, что достать будет гораздо сложнее. «Хорошо», — сделала она нам великое одолжение. «Мне нужны слёзы постарее». «Да вы шутите!» — воскликнула я пораженно. «У вас нормальные задания есть?» По лицу Тара было видно, что и он такой наглости не ожидал. Но пока отвечать мужчина не торопился. Словно мы имели хоть какие-то шансы достать эти самые слезы, А мы не имели, потому что пастерии звали владычицу королевства ледяных сердец, которое находилось даже дальше, чем королевство мечей за холодным морем. В тех землях были вечные снега, что не таяли даже летом, а существ, живущих там, называли отмороженными. Да там людей-то было раз-два и обчелся. Слезы пастыри, — повторила ведьма неоспоримо. Если согласны, то на ночь можете остаться в моем доме. — Мы согласны, — ответил дракон, повергая меня в пучину негодования. — Ящерица. сумасшедший!» — воскликнула я, не сдержавшись. «Мы согласны», — повторил он настойчиво, прожигая меня взглядом, который однозначно должен был донести до меня какую-то важную информацию. Но не донес, потому что не настолько мы близко общались, чтобы я его по одним глазам понимала. Довольно улыбнувшись, ведьма исчезла. «Вот она сидела только что перед нами по ту сторону стола, А через секунду там уже никого не было. Но просто так уйти женщина не могла. Стоило мне только немного расслабиться, как ее голос вновь разнесся по комнате. «Прибраться, приготовить, попариться», — напомнила она о важном. И только после этого действительно ушла. Я это поняла по колебаниям магического фона. Теперь мне ничто не мешало прибить дракона. «Ну?» Воззрелась я на него, потянувшись к вилке. Между прочим, один удар, четыре дырки. Я мужчина. Я знаю, как будет лучше. Доверься мне, заявил он примирительно. Довериться? слегка истерично спросила я, понимая, что вот от этого самоуверенного дракона сейчас фактически зависит моя жизнь. Миссия по возвращению самообладания завершилась успешно лишь чудом. Хорошо. Тогда Ловля курицы и баня на вас. Это все указания, моя госпожа? Смейтесь, смейтесь. Поднявшись, я обтерла полотенцем чумазую моську Кирюши. Я вам не служанка, чтобы на вас батрачить. Так громко я не смеялась еще ни разу в своей жизни. Собирая овощи в огороде, да не давая дракошке закопаться в землю по самые уши, я ухахатывалась до слез, наблюдая, как Рейтар ловит курицу. В этом дуэте птица оказалась куда более проворным хищником. Она не только не давалась ему в руки, но и умудрилась клюнуть его пару раз. Однако, тем не менее, была безврежным. Плюнув на все, дракон просто прыгнул на нее сверху, так что у бедной птицы не было ни шанса. Не было ни шанса попасть сегодня в суп. «Нет, нет, не надо!» — смахнула я, выступившие слезы. «Сегодня овощами попитаетесь. Такая жажда жизни должна быть вознаграждена. То есть я зря ее ловил?» Возмутился мужчина, чья одежда потеряла весь свой лоск. «Ну, почему ж зря?» — прошла я мимо, убирая с его рубашки прилипший листочек. «Вы мне очень подняли настроение». «Кирюшу с грядки заберите». «Мне казалось, что мы уже перешли на ты». Догнал меня его голос на крыльце. Остановившись, я глядела дракона с ног до головы. «Мое ты вам еще предстоит заслужить». «Мама, моя мама, всегда говорила, что вкусно приготовленные овощи вполне могут быть самостоятельным блюдом. И я с ней сегодня была вынуждена согласиться». «В конце концов, Вегетарианцы так годами живут. Поставив овощи запекаться в горшочке, следом в печку отправила постные щи. Последним на сегодня блюдом был салат. Вот, и не умница ли я после этого? Вкусно пахнет. По-звериному потянул носом воздух рейтар. Он играл на кровати с дракошкой, натаскав ему разных камушков. Как будто костер. А что там с баней? Вспомнил я насущным. Сделав большие глаза, Рейтар подорвался с кровати и выбежал на улицу. Ну, и я за ним, подхватив Кирюшку, потому что одного ребенка в доме оставлять нельзя. Те секунды, пока мы оббегали дом, стали самыми долгими в моей жизни. На месте бани я уже представляла пепелище, но мои мысли, к счастью, не подтвердились. Дрова в печке просто выгорели, а бани за все это время... Так не натопилось, так в печку-то дрова постоянно подкладывать нужно. Снова влезла я со своими наручениями. Ну знаешь ли, я вообще в первый раз топил. С чем вас и поздравляю. Пойдемте, отметим это дело щами. Щи удались, тушеные овощи тоже были неплохими, а вот салата нам с Рейтаром не досталось. Увидев в тарелке огурцы. Дракошка напал на них, как самый настоящий хищник. Никакие уговоры его не тронули, а потому щи были незаслуженно забыты. Теперь же он лежал на кровати кверху пузиком, пока я убирала со стола. — Бессовестный, — глянула я на него, усмехнувшись. Ответили мне черным дымом и пасти. — И невоспитанный. Пожупи бы тебе надавать за то, что тарелку со щами перевернул. Полностью осознав мои слова... Кирюша встрепенулся и исполз с кровати, прикрывая короткими ручками попу с хвостиком. Еще мгновение, и он спрятался за рейтаром, опасливо выглядывая из-за его ног. «То есть так, да?» Уперла я руки в бока, совсем как ведьма недавно. «Ладно, ладно, я вам это еще припомню». Я не любила убираться, но находила в этом деле успокоение. Вымывая посуду в железном тазу, Думала о том, как бы нам быстрее попасть в королевство ледяных сердец. У меня не было двух недель, чтобы отправиться в обратный путь. А ведь нам еще как-то предстояло достать эти чёртовы слезы. Нет, срочно требовалось что-то придумать. Единственное, почему я до сих пор оставалась спокойной, так это уверенность Рейтара в самом себе. Если завтра утром он скажет, что слезы пастерии у него есть при себе, я ему поверю. Сначала придушу за потрепанные нервы, а потом поверю. Потому что другой причины, почему он настолько спокоен, я просто не знала. «Да куда ж ты моську свою тащишь?» В очередной раз представляла я тазик, в который Кирюша пытался забраться. Ему вообще убираться нравилось. Пока я подметала пол, он лихо катался на метле. А когда перезаправляла кровать, взлетала вверх вместе с одеялом. Баня натоплена. Оповестила меня, вернувшийся в рейтар. «А воду вы туда натаскали?» Придирчиво уточнила я, взбивая подушки. «И даже нагрел?» «Отлично!» «Кто из нас пойдет первым?» Мой вопрос дракона озадачил. Осознав, что в его мыслях существовал вариант, где мы в баню идем вместе, я закатила глаза. Да там по плутовской морде все было понятно. И вот он же не усмехался. Но глаза блестели от искорок смеха. Вручив Кирюшу Рейтару, я закинула ему на плечо чистые простыни. Сидеть на руках мужчины Кирюше не нравилось. Своё отношение он тут же выразил возмущённым писком. «И не пищи мне тут!» Строго пригрозила я пальцем. «Помоетесь и придёте!» Поверженно замолчав, Дракошка с обидой насупился. Выпроводив их, я закрыла дверь и оглядела комнату. Делать было нечего. Я уже прибралась и даже пыль успешно протёрла. Вспомнив о том, что видела сахар, я решила побаловать ребёнка. Растопив сахар в глубокой миске, довела его до золотистого цвета. Формочек у меня, естественно, не было, но я помнила, как мама делала нам леденцы с помощью муки. Высыпав горку на стол, я сделала в муке ямку, пытаясь соорудить нечто вроде дракона, и вылила в нее растопленную тянущуюся жижу. Вместо палочки взяла тоже палочку, которая до того, как я ее очистила от коры и вымыла, была самой простой веточкой. Карамель застыла. Смыв муку водой, я оглядела переевшую какую-то побитую жизнью ящерицу. «Ну, что сказать?» Я импровизировала, как могла. Драконы из бани все не возвращались. Решив проверить, все ли у них в порядке, я добралась до бани и вошла в предбанник. Первым, что я услышала, был веселый смех Кирюши. А еще топот и рык рейтары. «Вам помощь не нужна?» спросила я, негромко постучавшись. «Удивительно, но все звуки тут же резко стихли. Ау!» «Нет, помощь нам не нужна». Голос дракона стал максимально спокойным. «Мы справляемся». «Хорошо, давайте быстрее». Поторопила я их. «Кирюше спать уже пора. А еще я ему сюрприз приготовила». Последняя фраза повлияла на драконов каким-то уж очень странным способом. За дверью однозначно грохнулось что-то железное, послышался плеск воды и приглушенная ругань мужчины. Через мгновение вода появилась из-под двери. Я едва успела отскочить, как створка резко распахнулась, а в предбанник вывалился мокрый дракошка. В простыню я ловила его уже на ходу. «Я так понимаю, он уже помылся», — усмехнулась я, спешно вытирая красавца. «Мы вас в доме подождем». Рейтар ответил мне каким-то рассеянным «Ага». Пока я несла Кирюшу в дом, он умудрялся нетерпеливо покусывать мой палец. Во всем его напряжении читалась торопливость, но конфету он получил лишь когда мы попали в тепло, а я смогла завернуть малыша в одеяло. Получил и тут же вгрызся в нее. Следом за нами появился рейтар. «Что это?» — спросил он, оглядев мое творение, почти целиком пропадающее в чужой пасти. «Конфета в форме дракона». Сделав морду кирпичом, ответила я. «Дракона?» По-моему, это какая-то болеющая ящерица». «Вам виднее», — усмехнулась я. «Да не грызи ты его так. Леденец облизывать нужно. Тогда его надолго хватит». Кивнув с умным видом, дракошка вновь вгрызся в свое угощение, а я отправилась в баню, взяв из шкафа чистую простыню. Долго сидеть в бане я никогда не могла, а потому быстро сполоснулась и выскочила обратно в предбанник». Отличая от Рейтара, запасной одежды у меня не было, а потому пришлось одеваться в то, что было. И только я взялась за штаны, как на меня сверху упали какие-то тряпки. Я аж покачнулась под их весом, встретившись лбом с деревянной стеной. Новая чистая одежда скатилась с меня на лавку. Белую сорочку до пола и некое подобие темно-зеленого халата из тяжелой ткани, расшитой золотыми нитками, Я рассматривала, потирая ушибленный лоб. Сверху на лавку спикировали мягкие балетки, больше похожие на укороченные носки. «Спасибо!» — крикнул я наверх, не без основания полагая, что расщедрилась как раз-таки ведьма. Потолок мне, естественно, не ответил. В общем-то, я бы очень удивилась, если бы было по-другому. Затирав одежду в тазу, развесив ее на веревке на улице, Я в отличнейшем расположении духа вернулась в дом. По телу разливалась приятная усталость. Единственное, чего мне действительно не хватало, так это... Жаль, что расчески нет. Деревянная расческа тут же спикировала с потолка на стол, за который я уселась, чтобы заблести волосы. Рейтар же сидел на кровати, пытаясь отобрать у дракошки палку, в которую тот вцепился мертвой хваткой. «Спасибо!» — произнесла я тихо, будучи уверенной, что ведьма услышит. Была у меня мысль, конечно, попросить таким интересным образом еще и торт. Уж больно давно я сладкого и вредного не ела. Но жадность свою пришлось поумерить. А то вдруг к слезам пастерии еще что-нибудь добавится. Расчесав волосы, я была вынуждена отправиться спать. Кровать у нас была одна на всех. и назвать ее двуспальной у меня язык не поворачивался, но просящий, как говорится, не выбирает. «Спи давай», — пробурчала я, укладываясь. Укладывалась в одиночестве, так как Рейтар решил ретироваться с этого поля боя. Кирюша неустанно ползал по всей кровати, то забираясь под одеяло, то снова выбираясь из-под него. В конце концов моя нежная душевная организация не выдержала, И детенка я спеленала простыней. Смотрел он на меня при этом, как на врага народа. Причем на такого, который все у всех украл, но сбегать с места преступления даже не подумал. Полагаешь, его это удержат? усмехнулся вернувшийся дракон. Беззаконно подвинув нас с нагретого места на центр, он улюкся у стены позади меня. Ну, собственно, ничего неожиданного. Вряд ли он с радостью лег бы на пол. «Сейчас спою», — пригрозила я Кирюше, высовывающему из пасти язык. Язык мне начали показывать с двойным усердием. Сам напросился. Солнце село, спать легли мы, сладко обняли подушку. Спи, мальчишка, сын мой милый, спать ложатся все квакушки. Месяц светит, звезды вышли, сон ко всем приходит ночью. Спи, сынишка мой любимый, пусть приснится все, что хочешь. Пусть приснятся все игрушки и все книжки, что читали. В этом сне с тобой, дружочек, мы зверей всех повстречали. И медведь пришел к нам с леса, и зайчишки прибежали, и олень, и куницу, и бельчонка всех позвали. Спи, мальчишка, сын мой милый, пусть приснится все, что хочешь. Все мечты твои, грезы яви станут. этой ночью. Автор Дора Коуст. Последние слова я пела тихо-тихо, осторожно разворачивая простыню. Накрыв спящего и сопящего Кирюшу одеялом, я замерла, ощутив, как меня обняли. Чужая рука оказалась тяжелой. Теплая ладонь мягко скользнула по животу, почувствовав, как мужчина зарывается носом в мои волосы на затылке, опаляя нежную кожу дыханием, Я практически перестала дышать. Мурашки пробежались по телу от самой шеи до кончиков пальцев на ногах. В груди появилась легкая щекотка, а в животе — волнительное, тревожащее ощущение, которое лишь усилилось, стоило Ритару прижаться к моей шее губами. «Ты самая удивительная девушка, которую я когда-либо встречал», произнес он едва слышно, А я заподозрила неладное. Кажется, ведьма выполнила и его желание. То самое, после которого у мужиков в округе все девушки становятся красивыми. Черт! Торт все-таки надо было просить.